спичку около тумбочки, а потом с глупым волнением швырнул сигарету прямо на середину чистого пола генеральской палатки. С силой растер ее каблуком и сам себе, удивляясь, долго смотрел на нее, встревоженный, но довольный. Пусть Каммингс увидит это. Пусть. К полудню духота в палатке отделения личного состава штаба стало нестерпимой. Майор Биннер протер очки в стальной оправе, скорбно откашлялся и смахнул капли пота с аккуратно подбритого виска. — Это серьезное дело, сержант, — сказал он спокойным тоном. — Так точно, сэр, я знаю. Майор Биннер бросил взгляд на генерала, затем побарабанил пальцами по столу и посмотрел на стоявшего перед ним по стойке смирно сержанта. В нескольких шагах от Биннера около углового шеста палатки расхаживал взад и вперед Камингс. Если вы сообщите нам факты, сержант Ленинг, это окажет весьма серьезное влияние на военный суд, сказал Биннер. Майор, я не знаю, что еще сказать вам, запротестовал Ленинг, невысокий коренастый человек со светлыми волосами и бледно-голубыми глазами. Фактов будет достаточно, протянул Биннер печально. Ну что же, мы пошли в разведку, а так как позавчера мы уже побывали на этом участке, я просто не видел необходимости идти туда еще раз. А кто дал вам право принимать такие решения? Никто не давал, сэр. Но я видел, что солдаты не в восторге, поэтому когда мы прошли примерно половину пути, я просто... Посадил свое отделение в небольшой рощице и подождал час, а потом возвратился и доложил. И доклад был заведомо ложным, — сказал нараспев Биннер. Вы доложили, что побывали на участке, который, до которого не дошли целую милю. К душившему Камингса гневу прибавилось легкое презрение к Биннеру за неуклюжесть его языка. «Да, сэр, это правда», — сказал сержант Леннинг. «Вы способны, так сказать, отдать себе отчет в том, что случилось?» Каммингс едва подавил в себе желание вмешаться, чтобы ускорить допрос. «Я не понимаю вас, майор», — тихо сказал Леннинг. «Сколько раз вы уклонялись от выполнения заданий по разведке?» — спросил Биннер. «Это было в первый раз, сэр». Кто еще из сержантов вашей роты или батальона представлял ложные и вводящие в заблуждение доклады о результатах разведки? Больше никто, сэр. Я никогда не слышал о таком. Генерал круто повернулся, подошел к Ленингу и взглянул на него в упор. «Ленинг, вы хотите когда-нибудь возвратиться в Штаты или предпочитаете сгнить здесь?» в тюремном лагере. Сэр, Ленинг запнулся, я служу в этой части уже три года, и пусть даже двадцать лет это не имеет никакого значения. Кто из сержантов представлял ложные доклады о выполнении разведывательных заданий? Я не знаю никого, сэр. Есть у вас девушка. Я женат, сэр. Хотите ли вы снова увидеть свою жену? Ленинг покраснел. Она бросила меня около года назад. Прислала прощальное письмо. Крутой поворот, сухой скрип под подошвами ботинок генерала. «Майор, завтра вы можете предать этого человека военному трибуналу». Камингс задержался у выхода. «Ленинг, я предупреждаю вас. Лучше, если вы скажете правду». Мне нужны фамилии сержантов вашей роты, представлявших ложные доклады. Таких у нас нет, насколько я знаю, сэр. Каминкс надменно вышел из палатки и пошел через территорию бивака. От бессильной злобы у него подкашивались ноги. Какой же наглец этот Ленинг! Таких у нас нет, насколько я знаю, сэр. Вся дивизия состоит из таких вот, как он, сержантов, И можно с уверенностью сказать, что три четверти представляемых ими докладов ложные. Вполне возможно, что мошенничают даже офицеры. И хуже всего то, что Каммингс ничего не может с этим сделать. Если предать Ленинга военному трибуналу, приговор наверняка будет рассматриваться в высшей инстанции. И по всему Южно-Тихоокеанскому театру военных действий пройдет слух, что его солдаты стали ненадежными. Даже в том случае, если Ленинг назвал бы фамилии других сержантов, генерал не смог бы принять мер. Люди, которые заменят их, возможно, окажутся еще хуже. Но будь он проклят, если возвратит Ленинга в роту без наказания. Пусть помучается в ожидании суда. С судом можно подождать, пока не закончится операция, если она вообще когда-нибудь закончится. Тем временем Ленинга надо будет все время вызывать на допрос и все время обещать, что суд состоится завтра или послезавтра. Пришпоренный злобным удовлетворением, генерал зашагал быстрее.